«Глава десятая. Я еду с тобой», — заявил Ричард за завтраком, когда Силь поделилась с ним планами на выходной. И сделал это таким тоном, что, мол, возражения не принимаются. «Заберусь к тебе в карман платья и буду сидеть тихо, как мышь». «Нет уж, лучше сидеть тихо, как паук», — рассмеялась Силь. «Мышей терпеть не могу». Настроение у неё с утра было замечательное. Вот ведь и не набожная, и не молилась вчера вечером на сон грядущий, а когда проснулась и выглянула в окно, то решила, что Бог её любит. Привычного дождя не было, туман постепенно рассеивался, и на небе сквозь редкие тучи проглядывало солнышко. «Чудеса, да и только!» — вынес вердикт Ричард. «Здесь солнце выглядывает не больше десяти раз за год. И кто бы мог подумать, что именно сегодня такое случится?» В назначенное время с Ричардом в кармане Силь подходила к замку. Курьерскую карету, запряжённую двумя симпатичными белыми лошадками, заметила издалека. Верх кареты был откинут по случаю чудесной погоды, и улыбающийся Дин уже был готов к путешествиям. «С солнышком тебя, Силь!» — поприветствовал он, хоть светило временно и спряталось за тучку. Но именно временно, потому что тучка была совсем крошечная. Да и в воздухе так ощутимо пахло весной, что хотелось петь и танцевать. «И тебя, Дин!» — воскликнула Силь, опираясь на его руку и забираясь в карету. «И тебя, Ричард!» — глухо прозвучало из её кармана. «Кто это у тебя там?» — удивился Дин. «Один очень нудный, но совершенно милый тип», — рассмеялась Сель. «Ричард, выйди, поздоровайся с моим другом». Паук чертыхаясь выбрался из кармана платья, удобно устроился на плечи Сель. Так странно, она уже не воспринимала его как нечто членистоногое и противное, да к тому же ещё существенно подросшее и мохнатое. За эти несколько дней Ричард стал ей даже не другом, а членом её маленькой семьи — братом. И сейчас ей было даже приятно чувствовать его маленькую тяжесть на своем плече. Так приятно, что Силя разрешила ему пока больше не прятаться в кармане. Да здравствует свежий воздух! Пафосно изрёк Ричард, обводя взором окружающее пространство и останавливая взгляд на удивленном Дине. Ничего себе! Хлопнул тот себя поляшком. Ты хоть знаешь, кто это? Это? На всякий случай уточнила Силь, указывая на Ричарда. Конечно знаю. Мой паук. Это необычный паук, Сильвия. Перешел Дин зачем-то на шопот. Я всё слышу. Спокойно отреагировал Ричард. «Тогда, может, ты сам расскажешь ей?» «Расскажет, что? Может, хватит уже говорить загадками?» Возмутилась Силь. «Идин, могу я спросить у тебя, как ты собираешься преодолеть этот склон на карете?» Силь смотрела на резко уходящую вниз тропинку, усыпанную огромными валунами, и спрашивала себя, зачем они все, как дураки, забрались в карету. Не для того ли, чтобы раздолбать ее, угробить лошадей и покалечиться самим. Сел просто красавица!» Улыбнулся Дин. «Смотри!» Он тронул повод. Лошадки фыркнули, побили передними копытами по каменистой земле, и у них с боков стали прорезаться крылья. Такие же белоснежные, пушистые. И когда они вылезли с целиком, осели чудом, осталось сознание, она поняла, что крылья выглядят не только большими, но и очень мощными. Но думать она могла только о том, что эти пегасы великолепны. «Вот так!» — еще задорнее заулыбался Дин и дал команду лошадкам двигаться. «Дин!» «Ты подарил мне чудо!» — восторженно произнесла Силь, готовая расцеловать толстячка, который вновь залился маковым цветом. «Обычные ездовые пегасы». Послышалось ехидное замечание, произнесённое голосом, который Сильве хотела услышать меньше всего сегодня. А потом она и его обладателя увидела. «Подвинься, мисс!» — не самым вежливым образом попросил Киров. «Раз уж вы запрягли карету, то и я, пожалуй, ею воспользуюсь». Дин почему-то перепугался и забился в угол кареты, пробормотав приветствие. Силь, конечно, расстроилась, но виду не подала, как и не позволила портиться своему настроению. Мистер Киров забрал вожжу резко посерьёзнейшего секретаря, заверив того, что с его места править лошадьми удобнее. «Суровый Макс суров во всём», — Философский изрёк Ричард. «А спайархи слишком любят умничать». Не остался в долгу Киров, мазнув взглядом по пауку. «Кто?» — переспросила Силь. «Я тебе дома расскажу», — успокоил её Ричард. А потом она забыла обо всем, когда Киров натянул возжи и карета с места плавно всплыла в воздух и довольно быстро понеслась вперед и вниз холма. В первый момент усель спёрла дыхание, но сразу же восторг вытеснил все остальные чувства. Как же ей хотелось встать, раскинуть руки и представить себе хоть на минутку, что она птица и парит в небе. Но разве могла она себе такое позволить, когда с одной стороны сидел испуганный Дина, с другой суровый Киров? И, судя по всему, ни того, ни другого полёт не воодушевлял и не трогал. Но ну, а потом и карета приземлилась и вполне традиционно затряслась по ухабам и кочкам грунтовой дороги. На её вопрос, почему полёт так быстро оборвался, Киров лаконично ответил. «На территории, где преимущественно обитают обычные люди, магические полёты запрещены королевским указом». «Бедные пегасы», — подумала Силь, с сожалением глядя на лошадок, крылья которых вновь спрятались. «Как же вам должно быть тяжело обитать в таких условиях?» Ричард задремал у неё на плече, а когда чуть не соскользнул с него вновь перебрался в карман, пробормотав, что там надёжнее и теплее. Что верно то верно, Сель тоже немного продрогла на открытом воздухе. Всё же весной только пахло, на сама она ещё не наступила. Хотя когда карета миновала пустоши и углубилась в редкий лес, Сель заметила, как уже на деревьях набухли почки, и вот-вот начнут прорезаться листочки. До города они добрались довольно быстро, в отличие от дорожного дилижанса, на котором впервые путешествовала по этому суровому краю. Карета ехала очень резво, и заслуга в том была мистер Окирова который гнал, как на пожар. Порой они даже заваливались на бок, когда наезжали на особо крупную кочку, и тогда Силь вцеплялась в руку Дина, в ужасе ожидая, что карета перевернется. Награда ей неизменно служила на смешливый взгляд Кирова и недовольное сонное кряхтение Ричарда. В общем, к тому моменту, когда карета остановилась на пристани, они распрощались с магом, Силь больше всего хотела, не торопясь, пройтись пешком. А на Дина было жалко смотреть, как тот позеленел с лица. Первым делом они с Дином отправились на почту. Сель заранее написала матери письмо, где подробно рассказывала, как устроилась на новом месте. Его она приложила к переводу и была неимоверно горда собой. Дин тоже отправил несколько писем, и впереди у них ещё был целый день, чтобы насладиться прогулкой по городу. Слава богу, обратно они будут возвращаться вдвоём, но ну, если не считать Ричарда, который продолжал безмятежно спать. Мистер Киров отказался составить им компанию, заявив, что доберётся до фабрики самостоятельно. Кажется, у Сель не получилось скрыть радость от такого известия. С они отправились в магазин женского белья, где сель купила себе чулки взамен утраченным и кое-что из дамских мелочей. На покупке она потратила почти всю сумму, что оставила от жалования себе. Да и зачем ей нужны деньги, если всё на фабрике было организовано совершенно бесплатно, хоть и добывалось при помощи магии. сель даже себя уже считала немножко магом. Да и у неё был Ричард. Затем они ещё завернули к знакомым Дина. Силь осталась ждать его во дворе, пока тот наносил короткий визит вежливости. На его уговоры сходить вместе она ни в какую не соглашалась, предпочтя, духоте квартиры, скупое солнышко, что снова проглядывало сквозь тучи. Покончив со своими делами, они отправились гулять по городу. Окс Силь не впечатлил. Небольшой пыльный городок, главной достопримечательностью которого был гудящий порт со туда-сюда толпами народу. Правда, стоило им с Динам отойти на приличное расстояние от порта, как город изменился. Улицы опустели повсюду повисла неестественная тишина, словно дома с посеревшими от времени фасадами никто не населял. И стояли они пустые, как декорации в театре, в котором Силь никогда не была, но слышала от мамы, насколько там интересно. Гуляли они так долго, пока не устали и не проголодались, да и вскоре следовало отправляться обратно, чтобы успеть добраться до темна. Перекусить решили в пирожковой, на ветрене которой была выставлена красочная акварель, изображающая румяные пирожки и завлекающая посетителей яркой надписью «От нас каждый выходит сытым». Первый, кого увидела Силь внутри пирожковой, был мистер Киров собственной персоной. Он сидел за столиком и беседовал с каким-то мужчиной. Перед ними стояла огромная тарелка, полная пирожков. Вот значит, что любят есть столь угрюмые типы. Дин тоже его заметил и неуверенно застыл на входе. Но поворачивать назад было неудобно, потому что и их появление не укрылось от Кирова. Правда, никакой реакции не последовало, чему Силь несказанно обрадовалась. «Пойдём», — сказала она Дину, и первая направилась к столику в другом конце зала, подальше от мистера Кирова. Посетителей в пирожковой было не так уж и много, и их обслужили довольно быстро. Уже через 10 минут перед каждым из них красовалась тарелка с пирожками, травяной чай, разлитые в высокие бокалы, источающий чудесный аромат с примесью ягод. Сель заказала себе пирожки с левером и рыбой, её любимые. Мама их очень вкусно готовила. «Как тебе, мистер Киров?» — поинтересовался Дин, когда первый голод был утолен, Но на них ещё не спустилась сытая расслабленность. «Ты спрашиваешь меня прямо, как те двое, что захотели вчера в лавку?» Усмехнулась Силь, Дин с пониманием кивнул. Сразу становилось понятно, что и в отделе кадров они побывали. «Грубиян, как их ещё поискать?» — пожала она плечами. «Будь осторожной с ним!» — понизил Дин голос до шёпота. «А в чём дело?» — невольно сделала то же самое Силь. Говорят, в порыве злости он себя не сдерживает, и магия его вырывается из-под контроля. А ещё поговаривают, что много лет назад у него убили всю семью, а сам он вынужден был бежать из страны, которую проклял. И вроде как с тех пор он не совсем в своём уме. «Какой кошмар!» Силь почувствовала, как волосы на голове встали дыбом от ужаса. «Бедный». «Да уж, не повезло тебе с соседом», — сочувственно кивнул Дин. «Да я его и не вижу». Задумчиво отозвалась Силе, невольно взглянула на Кирова. Зря она это сделала, потому что тут же встретилась с его пытливым взглядом. Ей даже показалось, что он слышит, о чём говорят они с Дином. «Давай больше не будем о нём», — торопливо отвернулась Силе и попросила. Но осадок в душе остался, и всю обратную дорогу она не могла думать ни о чём, как о трагедии, которая, предположительно, случилась в жизни этого мага. Оставалось надеяться, что всё это слухи, и он не настолько несчастен и одинок в этой жизни. От грустных мыслей хоть немного отвлекал Ричард, который вдруг проснулся и потребовал свою порцию пирожков. Хорошо Сель догадалась один прихватить для него, а иначе паук бы съел ее. Так сильно он проголодался. На подъездах к замку, когда Сель задремала в карете под приглушенные голоса Дины и Ричарда, обсуждающие какие-то фабричные проблемы, произошло кое-что неожиданное, едва не закончившееся плачевно для Сель. Как ей потом рассказал Ричард, котлив уже какое-то время кружил над ними. И в самом этом факте не было ничего странного, потому что эти птицы частенько гуляли вслепую, даже днём. Да и сама Сильвия увидела одну такую в день своего приезда. Но это вдруг с пронзительным визгом бросилась низ с камнем, и если бы не реакция Ричарда, она напала бы на Сильвию. И чем это закончилось, даже страшно было подумать. Паук же выпустил столько нитей паутины, скрутив котлива так проворно и густо, что, лёжа на дне кареты, трепыхаясь всем телом, птица была похожа на огромный кокон. «И что нам теперь с ней делать?» Опасливо косилась сильно на котлево, предусмотрительно отодвинувшись подальше. «Отвезём её домой и посоветуемся с чёрным магом». Сполз Ричард на птицу и закрепил кое-где паутину. «Кому?» — не поняла Силь. «Ну, соседу нашему, кому же ещё?» «А он?» «Чёрный маг», — тут же повторил Ричард. «А ты не знала, что ли?»